Пушки, снаряды, броня. Две недели Серёжа осваивался на стрельце, заглядывая в самые укромные уголки от угольных ям до пачкиперской. Командир стрельца, капитан второго ранга Иван Федорович Повалишин, снабдил его пачкой номеров Морского вестника со статьями о проектировании, постройке и испытаниях первых русских мониторов. Необходимость в судах этого класса появилась в 1863 году, когда замаячила на горизонте угроза войны с англо-французской коалицией. Современных боевых кораблей в составе Балтийского флота на тот момент не было вовсе, что и подтолкнуло правительство срочно предпринять меры к защите Финского залива и морских подступов к столице. Крымская война оставила чахлое наследство в виде десятка другого деревянных винтовых канонерок. Но увы эти скорлупки, неплохо послужившие в кампанию 1854-55 годов, теперь уже никуда не годились. Заказанные броненосные плавучие батареи находились в постройке. И тогда внимание адмиралтейства привлекли американские башенные броненосные лодки конструкции шведского инженера Эриксона. Для их изучения в САСШ, Североамериканские Соединенные Штаты, устаревшее название США, спешно откомандировали двух офицеров. По возвращении Они представили подробные чертежи и спецификации монитора типа Пасайк. В докладе указывалось, что корпус такого судна практически полностью погружен в воду и представляет малозаметную цель, а его скромные размерения позволили бы с легкостью действовать в мелководных, стесненных районах Финского залива. Может, американские проекты был далек от совершенства, но времени у русских кораблестроителей не было. Не имелось также и собственного опыта постройки броненосных кораблей, не говоря уже о вечной стесненности в средствах. Так что в марте 1863 года Морское министерство утвердило так называемую мониторную кораблестроительную программу. За основу была принята все та же конструкция Эрикссона, несколько доработанная в модельной мастерской Петербургского порта. Для ускорения работ заказы на постройку судов разделили. Броненосные башенные лодки Ураган, Тифон, Стрелец, Единорог, броненосец Латник, Перун и Лава были заложены на казенных заводах и частных верфях Санкт-Петербурга. Еще две, «Колдун» и Вещун, строились на заводе Коккериля в Бельгии и по частям были доставлены в Санкт-Петербург, где их и собрали. Машины для урагана Тифона, Стрельца и Единорога изготовили на заводе Берда, для броненосца и Латника на заводе Карра и Макферсона, для Лавы и Перуна на Ижорском заводе, для Колдуна и Вещуна на фабрике общества Кокериль. Слойчатая броня была российская, Ижорского завода. Все десять были закончены постройкой необычайно быстро, всего за год и приняты в казну в 1865 году. Вот что писал Морской вестник о конструкции башенных броненосных лодок. Суда эти составлены из двух частей. Нижняя, длинная, имеет форму плоскодонных судов, а верхняя, длиннейшая, представляет плод с заострёнными оконечностями. Борта верхней части приоткрыты наделкой из дубовых и сосновых брусьев толщиной в 39 дюймов, которая одета броней из однодюймовых железных листов в 5 рядов. Надводная часть возвышается над горизонтом воды всего на 14 дюймов и представляет огню противника весьма незначительную цель. Носовая же оконечность может служить тараном. Внутри каждая лодка разделена непроницаемыми переборками на шесть отделений. В первом скормы, батарея электрического телеграфа и помещение для механических припасов. Во втором механизм с котлами. В третьем уголь, в четвертом – механизм для вращения башни, камбус и штульцы. В пятом помещение для команды и офицеров и крюйт-камера. В шестом, носовом, брашпель На верхней палубе, не имеющей фальшбортков, помещается вращающаяся башня с двумя орудиями, а над ней неподвижная рубка для рулевого и командира. Башня и рубка состоят из железных листов толщиной в один дюйм, первая из одиннадцати, вторая из восьми. Палуба покрыта двумя рядами железных листов. Труба На высоту 8 дюймов от палубы покрыто блиндированным кожухом из шести рядов дюймовых листов. Сережа тщательно изучил все, что относилось к артиллерийскому хозяйству стрельца. Ему, как второму артиллерийскому офицеру, были поручены подбашенное отделение, бомбовый и пороховой погреба. В пороховом погребе или крюит-камере хранились полузаряды дымного пороха в хлопчатобумажных картузах, уложенные в деревянные, обитые от сырости свинцом ящики. В бомбовом погребе на дубовых стеллажах покоились чугунные бомбы и заряды латонные картечи. Все это надлежало содержать в строжайшем порядке, постоянно заботясь о борьбе с сыростью, трюмов как таковых, на стрельце не было. Вода, попавшая внутрь корпуса, скапливалась в люлях в 3-4 футах под рабочими жилыми и складскими помещениями, отчего там царилась самая промозглая сырость. В результате хлопчатобумажные картузы приходилось постоянно перебирать и перекладывать для просушки, а бомбы и картечи осматривать на предмет следов ржавчины, меняя время от времени покрывающий их густой слой сала. Орудиями ведал старший артиллерист, лейтенант Ануфриев. По первоначальному проекту стрелец, как и остальные мониторы американской серии, нес два 9-дюймовых гладкоствольных дульнозарядных орудия Круппа образца 1864 года. Позже, в 1868, их заменили на 15-дюймовые чугунные пушки, также заряжающиеся с дула. Каждому из этих монстров полагалось по полсотни чугунных бомб с начинкой из черного пороха. В 1872-1874 годах мониторы перевооружили заново. На этот раз они получили по две дюймовки образца 1867 года. Башня массивное цилиндрическое сооружение из склёпаных многослойных броневых листов, вращалась на вертикальном штыре с приводом через зубчатое колесо и цепь от вспомогательного паровичка в 80 индикаторных сил. В стенке башни имелись две вертикальные прорези амбразур. При плохой погоде их задраивали железными заслонками. Старший артиллерист прочел Сереже целую лекцию об орудиях стрельца. Оказывается, когда в июле 1868 года встал вопрос об очередном перевооружении, Крупп предложил использовать для этого старые девятидюймовые орудия, которые изначально стояли на мониторах. В 1863 году, когда они были изготовлены, Крупп не брался отливать стальные пушки такого калибра, а потому на казенные части стальных стволов весом в 4,5 сотни пудов Набили 330 пудовые чугунные оболочки. Теперь же стальные стволы старых орудий переделали, сделали в канале ствола нарезы, приспособили клиновые цилиндро-призматические замки и усилили казенники под более мощные пороховые заряды. Для этого чугунные оболочки с казенных частей снимали, заменяя двумя рядами массивных стальных колец. К обновленным орудиям полагалось два вида боеприпасов: чугунные бомбы с начинкой в четверть пуда дымного пороха и латунная картечь. Имелось и небольшое количество стальных снарядов со свинцовой оболочкой или с тремя медными поисками, но ими разрешено было стрелять лишь в военное время. Свинец иметь направляющих поисков быстро забивали нарезы, отчего возникала опасность разрыва ствола. От хронического недостатка места на стрельце страдали все 10 офицеров и сотня унтер-офицеров и нижних чинов, составлявших экипаж монитора. Внутренние помещения были такими низкими, что человеку среднего роста приходилось пригибаться, чтобы не задевать макушкой подвалы. Офицерские каюты, кают-компании смотрелись сущими колетушками. На камбузе страдала бы от тесноты и кошка. Но, несмотря на все эти неудобства, стрелец Сережа понравился. Монитор представлялся юноше воплощением механической броневой мощи нового флота. И не беда, что ему не доставало лихой парусной красоты клиперов и винтовых корветов. Не зря броненосники пренебрежительно называли команды этих судов «марсофлотами», полагая свои корабли предвестниками новой эпохи в военном судостроении. Откроем снова морской сборник. Нам приятно засвидетельствовать, что мониторы наши суть вполне действительные суда, как нельзя более соответствующие цели, для которой предназначаются. То есть прибрежной защите Кронштадта и русских берегов Балтийского моря и Финского залива. Они надежный оплот против неприятеля и, вооружённые девятидюймовыми стальными нарезными орудиями, могут смело выжидать в своих водах броненосцев других наций.